ставные конструкции. В предложении, кроме основной информации, могут содержаться добавочные замечания, пояснения и уточнения. Например, все подаренные книги, самое любимое из них про животных, стояли у меня на отдельной полке. Конструкции, которые содержат добавочную информацию, называются вставными. В речи вставные конструкции выделяются особой интонацией. Они произносятся в ускоренном темпе с понижением тона, обычно без логического ударения. По структуре вставная конструкция может быть равна Отдельному слову или словосочетанию. Этот странный человек, к моему удивлению, прошел мимо незамеченным. Предложению, садясь пить чай, обычно это было в пять часов, мы оживленно разговаривали. Внимательно прослушай правила. На письме вставные конструкции выделяются скобками. Реже тире, например. Володя, передразнивая Марью Иванну, скобка, гувернантку сестры, скобка, весело и звучно смеялся. На маленьком озере, тире, оно называлось Лариным прудом, тире, всегда плавало много ряски. В скобке и тире В этом случае являются выделительными парными знаками препинания. Постановка и того и другого знака при выделении вставных конструкций одинаково возможна. Если внутри вставной конструкции есть знаки препинания, то они сохраняются, например, Маша и Оленька, скобка, Оленька, тере. Десятилетняя дочь Маши, скобка, идут из сада».